Через несколько минут я уже сидела в мерсе Васильева. Вы намерены вести машину в нетрезвом виде? Мне не привыкать. А если остановят? Меня не остановят, пристегнитесь. А хотите, я вам сейчас пощекачу нервы. Каким образом? Эдик вел машину уверенно, но мы то и дело обгоняли впереди идущий автомобиль. Судя по мокрому асфальту, пока мы были в ресторане, прошел небольшой дождь. Я открыл окно, и в салон ворвался свежий влажный воздух. Мимо нас проплывали горящие уличные фонари, прогуливающиеся нарядно одетые люди. Пахло горячей пиццей, кофе, цветами, высаженными в клумбах сигаретным дымом. Вы сначала скажите, согласны ли вы испытать острые ощущения или нет? Он притормозил машину и посмотрел на меня. Я уж не знаю, что он подумал в этот момент но глаза его заблестели. Можно себе представить, что именно пришло ему в голову. «Вообще-то», — сказал он неуверенно, — «я не такой уж герой, каким хочу казаться. Вы это, наверное, поняли. Но любопытен этот факт. Давайте ваши острые ощущения». «Тогда сверните сейчас налево. Зачем через несколько метров направо?» Судя по всему, он не знал, что именно находится в Овчинниковом переулке. — Что ж, — подумала я, — ему же хуже.